Обломным мышонке. Унесла мышонка кошка и поет: Не бойся, крошка, поиграем час другой в кошке мышке, дорогой. Перепуганный спросонок отвечает ей мышонок: В кошке мышке наша мать не велела нам играть.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 Не бывать, говорит мышонок Мурке. Ну тогда сыграем в жемурки. Завяжи глаза платком и лови меня потом. Завязала кошка глазки, да гляди ты с под повязки, даст мышонку отбежать и опять бедняжку хвать. Говорит мышонок кошке, у меня устали ножки. Дай, пожалуйста, чуть-чуть мне прилечь и отдохнуть.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 Покатился он с пригорка, видит маленькая норка. В этой норке жил зверек, длинный узенький хорек. Острозубый, остроглазый, был он вором и пролазый, и бывало, каждый день крал цыплят из деревень. Вот пришел хорек с охоты, гостья спрашивает, кто ты? Коль попал в мою нору, поиграй в мою игру. В кошке-мышке или в жмурке? Говорит мышонок Юркой: Нет, не в жмурке. Мы хорьки больше любим уголки. Что ж, сыграем, но сначала посчитаемся, пожалуй. Я зверек и ты зверек, я мышонок, ты хорек, ты хитер, а я умен. Кто умен, тот вышел вон! Стой! кричит хорек мышонку и бежит за ним в догонку, а мышонок прямо в лес и под старый пень залез.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 Вот идет моя хозяйка, с ней в пятнашки поиграйка, а со мною в чехорду. Выходи скорей, я жду. А мышонок это слышал, да подумал и не вышел. Не хочу я в чехорду, на иголки попаду. Долго ждали Ёж еж с Ежихой, а мышонок тихо-тихо по тропинке меж кустов прошмыгнул и был таков.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 села старый на дуб и глазами луп-долуп,、да、луп. а мышонок вымыл рыльце без водицы и без мыльца и пошел искать свой дом, где остались мать с отцом. Шел он, шел, взошел на горку и внизу увидел норку. Тот-то -то рада мышкам мать, ну мышонка обнимать, а сестренки и братишки С ним играют в мышки-мышки.